Глава 12. Открытие. утром оказалось совсем не до похода в управление. До самой ночи мы не смыкали глаз после того, как очистили цепь от ржавчины. Дарси велела нанести на них еще один состав, призванный защитить их от внешнего воздействия. А потом пришла пора вешать саму вывеску. Тревор вынес ее нам с гордостью творца, создавшего что-то не менее великое, чем портрет Джаконды. Вот это молодец! похвалила его Дарси, а я так и застыл, открыв рот. «Это парень сделал за один день? Да ему надо идти в производитель вывесок. Он там карьеру себе построит. Если, конечно, вообще существует такая профессия». На фигурной темной доске красовались витиеватые и строгие буквы приятного бежевого цвета. Сильный контраст привлекал внимание и делал каждое слово заметным издалека. А аккуратность, с которой вывеска была сделана, Поразило меня до глубины души. Ни единый мазок краски не вышел за границу резьбы. «Офигеть, Трэв! Это же просто пушка!» и Я уже видела, как вывеска красуется над нашей дверью, завлекая в кофейню поток гостей. «Какая пушка? Что сказали, то ей и написал!» Надулся парень. Пришлось снова проводить ликбез. Вывеску вешали долго. Мало того, что она была тяжелой, так еще и крепление для цепей все еще вызывало сложности у Тревора. Так что мне пришлось опять сооружать свои леса из стола и стульев и вместе с парнем карабкаться наверх. Хорошо, хоть делали мы это еще до рассвета, так что никто не видел нашего бесплатного выступления с причитаниями и такой-то матерью. Ну, все что ли?» Дарси обвела нас растерянным взглядом. Отошла на несколько шагов и посмотрела на вывеску. Я присоединилась к ней, пока Треф затаскивал стол со стульями и стремянку обратно в кухню. Внутри меня царило смятение, какое-то опустошение, волнение, и вместе с тем предвкушение открытия. Просто адская смесь, которая гнала по моим венам адреналин. Кажется, все. Мы готовы к открытию. И тут мне стало дико, просто до ужаса страшно, что все было зря. Расшалившееся воображение рисовало, как все обходят страну нашу кофейню и морщат носы. А мы все ждем и ждем в пустом зале. Надеюсь, что найдется хоть один любопытный смельчак, который отважится попробовать что-то новое. А Я больно ущипнула себя за руку. Поздно уже переживать. Мы сделали все, что было в наших силах, и теперь нужно верить в лучшее. Когда солнце только-только начало подниматься, мы распахнули двери и заняли каждый свою позицию. Тревора отправили с пачкой листовок в руках на улицу перед входом. Я ушла на кухню варить кофе, а Дарси встала за стойку, и раскладывала на больших блюдах булочки и маленькие кексики. «Горячий, бодрящий! Самый лучший напиток в королевстве!» Голос Тревора доносился даже до кухни. Он изо всех сил надрывал глотку, стараясь завлечь к нам первых посетителей. Почему-то именно это заставило меня осознать, что все происходит по-настоящему. У меня задрожали руки, и я чуть не пролила горячий кофе прямо на себя. Выручил Пушнель. Он появился на моем плече, прижался пушистой шорсткой и успокоительно зачерекал. Мне немного полегчало. По крайней мере, и я смогла налить первые две чашки американо без потерь. Вынесла кофе и поставила на стойку. По залу сразу поплыл кофейный аромат, смешиваясь с ароматом корицы и ванили от булочек. Теперь оставалось только ждать. Дарси с улыбкой поглядывала на меня, но ничего не говорила. Я нервно теребила краешек платья и, не отрываясь, смотрела в окно. Тревор давал фору всем промоутерам моего мира, чуть ли не впихивая редким прохожим листовки. Еще чуть-чуть, и он начнет хватать их за руки и тащить к там силой. Реакция прохожих тоже была неоднозначной. Кто-то шарахался в сторону и ускорял шаг. Кто-то с любопытством изучал листовку, потом смотрел на вход в кофейню, но пока что ни один не решился зайти. «Так, давай-ка, хватай стол», — распорядилась Дарси, выходя из-за стойки и поправляя платье. «Зачем?» «Хватай, — говорю, — и тащи к выходу». Да зачем? Что вы задумали? Вот ведь непослушная. как ты с драконом уживешься, если будешь с каждым словом спорить. И это вообще здесь при чем? Я тряхнула головой и решила, что проще сделать, как хочет старушка, чем слушать ее глупые домыслы насчет Спенсера. Оттащила стол на улицу, потом по указке Дарси, поставила рядом стул, бабуля откуда-то приволокла вазу с сорванными, кажется, прямо на заднем дворе цветами, поставила ее в центр стола. Рядом разместила чашку с кофе, сахарницу и блюдечко с булочкой и чинно села за столик, демонстративно наслаждаясь кофейком. Я усмехнулась, глядя на нее. Настоящая живая реклама. Кажется, бабуля еще многому меня может научить. Теперь прохожие все чаще замедляли шаг, с завистью поглядывая на Дарси, которая никуда не спешила и, поднося чашечку к губам, просто жмурилась от удовольствия. «От попаданки?» с сомнением спросила женщина лет сорока, останавливаясь напротив входа и разглядывая вывеску. «Самое настоящее», — подтвердила Дарси, легким жестом заставляя Тревора сбавить напор. «Из другого мира. Сам Дэн Кинг может подтвердить. Он самолично ей документы справил». «А что за волшебный кофе?» Незнакомка явно была заинтригована. «Эксклюзивный рецепт напитка из другого мира. Заходите». «Наша попаданка лично сварит для вас волшебный напиток. Сегодня угощаем бесплатно». «Бесплатно?» — протянула дама и позволила Дарси провести себя в кофейню. «Ну, давайте попробую. Что за волшебство у вас тут имеется?» Я поприветствовала женщину и метнулась на кухню, чтобы приготовить кофе для своей самой первой посетительницы. Пока Дарси развлекала ее рассказами о том, как я тут обживаюсь и сколько интересности рассказываю о своем мире, я сделала капучино, чтобы торжественно вынести чашку с самой пышной пенкой, что когда-либо у меня получалось. Женщина уже сидела за столиком и по кусочку отщипывала от булочки с корицей. «Пожалуйста, ваш капучино». Я улыбнулась и вежливо отошла на пару шагов. Дама взяла чашку и потянула носом, прислушиваясь к аромату. Затаив дыхание, я во все глаза смотрела, как она делает первый глоток. Это был момент триумфа. Первая посетительница вынесла вердикт «вкусно», а потом долго изумлялась, что это и был кофе, который можно превратить в замечательный напиток. Я рассказала ей про весь наш ассортимент и пригласила заходить еще. Тем более, что первые три дня мы предлагали кофе бесплатно при покупке булочек. Она еще раз поблагодарила и ушла. М -м «Да». Совершенно нерадостным голосом произнесла Дарси. «Что такое? Она ведь сказала, что было вкусно». «Конечно, за бесплатно даже картошка сырая вкусный будет». Бабуля махом умудрилась испортить мое настроение. «Не в этом дело. Смотрите, чашка пустая. А было бы невкусно, она не стала бы допивать». Дарси пожала плечами и вернулась на свою позицию перед дверьми кофейни. Я убрала пустую чашку и блюдце, стержала со стола крошки и вышла на улицу. Начинался обычный будний день. Тревор продолжал надрывать глотку, но безрезультатно. Жители Фэрхвена оказались не настолько любопытными, как мы считали. Или просто были слишком заняты своими делами. Спустя час я совсем поникла. Даже Пушек, который все это время активно старался меня подбодрить, пригорюнился и сел на стол передо мной. Дарси, кажется, уже просто дремала, откинувшись на спинку стула. «Пить!» В кофейню вошел Тревор с красным от натуги лицом. Голос у него сел, и паренек теперь просто сипел. Я дала ему напиться воды и заварила чай с лимоном и малиной. Поставила на стол две чашки и разлила дымящийся напиток. Все, хватит на сегодня. Все равно это бесполезно. Нет, вечером снова попробую. Упрямство Тревору было не занимать. Я отпила чая и посмотрела в окно. Улица почти опустела, все занялись своими делами, и никому дела не было до нашего открытия. Ну и ладно. Нам булочек больше достанется. Я взяла со стойки полное булочек блюда и поставила перед Тревором. Налетай. А то мы даже не завтракали сами. В конце концов, им же хуже. У нас есть куча вкусностей, и все они достанутся нам самим. Тревор согласно покивал и с голодным урчанием напал на булочки. Я усмехнулась и последовала его примеру. «И извините», — послышался робкий голос из дверей. «Ваша бабуля, она, кажется, уснула». В дверях появилась девушка в коричневом платье с белоснежным передником. Она выглядела явно растерянной и напуганной. «Да пусть спит». Я ободряюще ей улыбнулась. «А вы не хотите чаю с булочками? Совершенно бесплатно». «Я не помешаю?» Девушка все еще робила, но я приглашающе повела рукой. «Совсем нет, проходите». «Есть чай и кофе. Могу сделать лимонад». «Кофе? Но это же отрава». Девушка вошла и с любопытством начала озираться. «Это раньше все думали, что отрава». Тут же подскочил Тревор и прочистил горло. «А оказалось, что в другом мире это самый настоящий напиток, который дарит бодрость и энергию на весь день». «Да вы что? В другом мире?» «Это попаданка из другого мира». Тревор указал на меня обеими руками, будто демонстрировал экспонат. Когда бедняжка Алисия Дарси умерла из-за ужасного мужа, Алиса оказалась в ее теле. Девушка округлила глаза и, кажется, сама не заметила, как ты усадил ее за стол. Я поспешила на кухню, краем уха слушая, как он мастерски присаживается ей на уши, словно рассказывает новую серию мыльной оперы. Сварила капучино, сразу добавила в него немного сахара и поставила перед девушкой. «Все верно. Если не верите, могу показать документы». В управлении вам могут подтвердить, что Трев говорит правду. Я не подселенка какая-нибудь, а самая настоящая попаданка. И только у нас вы сможете попробовать напиток из другого мира». Девушка выпила кофе практически залпом и долго еще причмокивала и облизывалась. «Это вкусно. Вы и правда готовите его из обычного кофе?» «Именно так. Только нужно знать рецепты, иначе получится гадость». Тревор и слова не давал мне вставить. Угостил посетительницу кексиком, потом предложил цукаты И все говорил и говорил. Мне оставалось только стоять и кивать. Девушка провела у нас около получаса, потом спохватилась. «Ох, простите, мне пора бежать!» Поднялась из-за стола, с сожалением, посмотрев на пустую чашку. А я могу прийти вечером с подругами. Они никогда такого не пробовали. Конечно, приходите. И сегодня, и завтра, и в любой день. Был бы у Тревора хвост, он бы сейчас его распушил не хуже сибирского кота. Всегда будем вам рады!» «Кстати, если вы еще не видели вывеску, обратите внимание, это я делал». Девушка под его натиском немного растерялась, но, поймав мою улыбку, улыбнулась в ответ и вышла из кофейни, продолжая оглядываться. То на вывеску, то на нас. Еще долгое время у нас было пусто. Эта девушка оказалась последней, кто решился отведать кофейку. Остальные, если заглядывали с любопытством, на предложение выпить кофе испуганно отмахивались и отговаривались срочными делами. Но я была рада и двум гостям. Все-таки в средневековом мире, пусть и магическом, реклама работала не так хорошо, как в мире, где есть интернет и соцсети. Солнце уже перевалило за середину неба и неумолимо начало опускаться к горизонту. Дарси, выспавшись на стуле, теперь жаловалась на затекшую шею. Мы успели пообедать, даже не закрывая кофейню. И теперь гадали, придет ли кто еще. Я расстраивалась, что Спенсер так и не сдержал обещания. Тревор все поглядывал на улицу, ожидая возвращения той юной скромницы, а бабуля ворчала, что так мы никогда не заработаем денег. И что это тут у вас? раздался громкий голос, от которого все встрепенулись. Трев тут же сложил руки на груди и широко расставил ноги, будто занял позицию и А мы с Дарси переглянулись. На пороге стояла Лайла. Добро пожаловать в кофейню! ледяным тоном произнес Тревор, загораживая Лайли вход. Кофейня? Усмехнулась соседка. «То есть вы решили потравить всех горожан крысиной отравой? Может, попробуешь чашечку?» Дарси отодвинула Тревора в сторону и сделала приглашающий жест. «Сегодня бесплатно». «Вот еще! Мне моя жизнь еще дорога!» фыркнула Лайла. «Лайла, иди куда шла, пожалуйста. У нас все законно и съедобно, так что можешь не тратить свое время на новые жалобы». Я попыталась говорить миролюбиво, но это давалось мне с трудом. «Да прямо сейчас и пойду!» Ехидно улыбнулась Лайла. «Прямиком в управление. А то устроили тут вертеп». В сочетании с нашим пустым залом, вылизанным до скрипа, с расставленными в идеальном порядке столами, это слово прозвучало до того нелепо, что я невольно оглянулась. Вдруг мы и сами не заметили чего. «А, впрочем, мне и идти-то никуда не надо». Кажется, правосудие само направляется сюда. С победным видом заявила соседка, повернувшись к дороге. И мы втроем высыпали на улицу. По улице чеканя шаг шел целый отряд. Мужчины в форме, как у Спенсера, все с серьезными лицами. А во главе сам Дэн Кинг. «Ой-ой-ой!» — тихо проговорил Тревор и посмотрел на меня. «Мы опять что-то натворили?» «Все у нас нормально!» Без особой уверенности ответила я. «Может, это не к нам?» Но делегация явно направлялась к нашей кофейне. «А это еще кто?» Дарси посмотрела в другую сторону, и мы с Тревором как по команде повернули головы. Я не сдержала нервный смешок. В голове моментально всплыла сцена из фильма о Гарри Поттере, когда в Хогвартс прибыли делегации из других школ. С одной стороны, гордо вышагивали мужчины из управления, а с другой, легко, словно танцуя, к нам приближалась целая компания девушек. «Это же Сара!» Шевр расплылся в улыбке, и я узнала ту гостью, что обещала вернуться со своими подругами. Обе стороны подошли к кофейне одновременно, и парни из управления галантом пропустили дам вперед. Мы с Дарси поспешили внутрь. «Дарси, ставь чайник, я сейчас займусь кофе». «Ты сперва займись своим драконом», — бросила Дарси. «А то Лайла сейчас ему понарасскажет небылиц». Лайла правда уже приблизилась к Спенсеру. Слишком близко для простого разговора, так что сердце снова зашевелилась ревность. Но я не могла бросить гостей и бежать ее останавливать. Проводила всех за столики, парни и девушки сели отдельно, но с интересом поглядывали друг на друга. Спенсер с Лайлой все еще стояли в дверях, и Лайла просто источала благодушие, улыбалась, хлопала глазками и что-то щебетала, пока Спенс ее не прервал. «Если хотите, вы можете заглянуть завтра в управление. Ваше заявление будет принято и рассмотрено». Донесся до меня его голос. «Но хочу напомнить. Если в этот раз жалоба снова окажется ложной, последствия будут весьма плачевными». Он холодно кивнул ей и вошел в кофейню. «Могу поздравить вас с открытием?» От его улыбки я едва не растаяла. Но в присутствии посторонних нельзя было показывать своих истинных чувств. «Я не ожидала, что вы приведете к нам все управление». На самом деле я ждала Спенсера с самого утра, но понимала, что он, может быть, слишком занят, И просто постаралась забыть о его обещании. И, как оказалось, напрасно. Решил, что небольшая рекомендация вашему заведению не помешает. Спенс, совершенно не стесняясь своих коллег, взял меня за руку. Я закусила губу, боясь, что сердце сейчас просто остановится от волнения. «Как прошел ваш день? Много посетителей было?» Я вздохнула, и Спенсер погладил мою руку большим пальцем. «В самом начале всегда трудно. Но я знаю, вы не из тех, кто легко сдается. Правда?» И снова его гипнотический взгляд, в котором я утонула. Звуки вокруг смолкли, и все исчезло, оставляя нас наедине. Взгляд, обещающий так много, и манящий поддаться искушению. Прикосновение бережное и нежное. Губы словно снова ощутили вкус поцелуя, яркого, терпкого и горячего, как кофе. Знакомый аромат окутал волшебным коконом. «Алиса кофе!» Дарси всего двумя словами умудрилась разрушить магию момента. Я виновато улыбнулась Спенсеру и убежала на кухню, где уже лежал список заказов. Два капучино, три эспрессо, макочино и четыре американо. Вау, как бы все успеть. Дарси притащила полный кипятка чайник в зал, а я занялась приготовлением кофе. Хорошо Пушек был рядом и помогал мне следить за тем, чтобы кофе не переливался через края, пока я выставляю чашки и взбиваю молоко. В кухню кто-то вошел, но я не могла обернуться, так что просто распорядилась. «Трев, ко мне шоколад, надо натереть, пока пенка не опала». Но вместо Трева мне вдруг ответил Спенс. «Только подскажи, где его искать». «Вам сюда нельзя!» Я нахмурилась и избилась. Молоко едва не выплеснулось из чашки. «Даже не сделайте для меня исключения?» — Мурлыкнул Спенсер, заставляя мои руки дрожать. Я мог бы помочь, пока Дарси с Тревором заняты в зале. Мне очень хотелось все бросить и оказаться в его объятиях. Но я не могла предать собственную мечту и подвести саму себя. А кофейня, тем более в первый день, требовала всего моего внимания. «Тогда достаньте с верхней полки шоколад и подайте сюда. И смотрите, чтобы не растаял, а то очень уж вы горячий». Я сказала это, думая исключительно о том, что в его пальцах шоколад может потерять свою структуру и начать плавиться. Но Спенсер, кажется, воспринял это совсем по-другому. Вместо того, чтобы помочь, он подошел совсем близко и коснулся моих волос. Откинул их в сторону и прошептал, обжигая дыханием шею. «Таким я становлюсь только рядом с тобой, Алиса». Не знаю, что произошло в тот момент, когда Спенсер оказался рядом. Вот только что он шептал мне на ухо, а в следующую секунду мы уже слились в поцелуи. Молоко разлилось по столу. Пушек что-то истошно заверещал, выкипающий кофе шипел на плите. Но я ничего этого не замечала. И только когда плечо вдруг обожгло резкой болью, я опомнилась. В полном недоумении посмотрела на Спенсера, пытаясь понять, что он со мной сделал. Как из собранной и серьезной владелицы кофейни ее превратилась в безмозглую девчонку, растаявшую от пары нежных слов. Дэн Кинг!» И я была зла на него точно так же, как разочарована сама собой. Яростно потерла плечо, но боль уже утихла. «Что вы наделали?» «Кажется, мы вместе это наделали». Ухмыльнулся дракон, по всей видимости, совершенно не испытывая чувства вины. И я абсолютно не против повторить. Зато я против. Я схватила тряпку и стала вытирать молоко со стола. Спенсер, к моему удивлению, ловко убрал беспорядок, сунув грязную посуду в раковину и убрал с плиты испорченный кофе. «Пожалуйста, вернитесь в зал». Я избегала даже посмотреть на мужчину, боясь, что мной снова овладеет это странное безумие. Предпочту остаться здесь. Спенсер каким-то образом нашел чистый сотейник и вручил его мне. Должен же я убедиться, что ты в порядке. Я буду в полном порядке, если вы не будете мешать. Спенс усмехнулся и отошел в сторонку, наблюдая за мной. Я поставила вариться новую порцию кофе и сокрушенно покачала головой, видя, во что превратился шоколад. Плитка пусть и не растаяла окончательно, но явно стала мягкой, так что натереть ее для мокачина больше не было возможности. Однако Спенс вдруг сделал неуловимый жест, и шоколадка моментально застыла, вернувшись в прежнюю форму. «Так лучше?» Я кивнула и принялась за работу. Кушек продолжал меня ругать на своем непонятном языке, но при этом не забывал помогать. А Спенсер то и дело вмешивался в процесс готовки, как-то незаметно облегчая дело. То чашки сами собой выстраивались передо мной, то молоко вспенивалось буквально от пары моих движений. Так что к тому моменту, когда все напитки были готовы, я уже и забыла, что злилась на дракона. Дарси сновала туда-сюда, деликатно не спрашивая, почему Спенс до сих пор торчит на кухне. Тревор и вовсе застрял в зале, развлекая гостей фантастическими байками, выкручивая до максимума мои рассказы о своем мире. Когда последняя чашка кофе исчезла со стола, Спенс шагнул к двери, преградив мне выход. «Теперь мы можем поговорить». Мурлыкнул он, беря меня за руку и привлекая к себе. Я уперлась свободной рукой ему в грудь, чтобы сохранить хоть немного дистанции между нами. «Мне надо в зал. Дарси с Тревором отлично справляются без тебя, а я так и не поздравил тебя с открытием. Достаточно и того, что вы пришли». Я опустила голову, чтобы не встречаться с ним взглядом, но Кинг недовольно цыкнул и провел пальцем по моему подбородку, заставляя посмотреть на него. «А мне пора идти». «Когда ты перестанешь убегать от меня, Алиса?» С мягким укором произнес Спенс. Я ни от кого не убегаю. Тогда скажи, почему ты так боишься оставаться со мной наедине? Потому что из-за тебя я теряю голову. выпалила я чувствуя, как сердце в одно мгновение ускорило бег. Разве это плохо? Теперь он гипнотизировал не только взглядом, но и голосом. Подавлял волю своим бархатным тоном, заставлял сердце колотиться в горле и запускал по всему телу волны приятных мурашек. «Это мешает мне работать», — с трудом возразила я. А мне, между прочим, нужно выполнить ваш заказ и сделать кофейню прибыльным заведением, чтобы выплатить старые долги. Об этом можешь не беспокоиться». Он притянул меня к себе, легко убрав мою руку со своей груди. Наклонился так, что между нашими губами оставались какие-то миллиметры. Больше никаких приказов, никаких долгов, если пожелаешь. Не знаю почему, но эти слова возмутили меня до глубины души. «Он что, считает, что этим предложением может подчинить меня себе?» Что я вкалывала, как проклятая, только ради того, чтобы выполнить его требования? Нет. Я все силы вложила в кофейню, чтобы заниматься любимым делом, чтобы исполнить свою мечту. Хватит. Я вырвалась из его объятий и бросилась к задней двери. Раз дверь в зал он мне перекрыл, пришлось обогнуть кофейню и войти по улице через главный вход. Дарси посмотрела на меня с удивлением, а остальные увлеченные беседой и своим кофе просто не заметили моего странного маневра. А вот Кинг стоял у стойки с абсолютно бесстрастным выражением на лице. Я была уверена, что он тут же покинет кофейню, оскорбленный моей выходкой. И я сама уже ругала себя за ребячество. Но Спенсер прошел к одному из столиков, где сидели его коллеги, и присоединился к ним. «Что между вами произошло?» — тихонько спросила Дарси, когда я проходила мимо нее. «Ничего. Меньше всего я собиралась обсуждать с бабулей мои странные отношения с драконом». От ничего таких лиц не делают. Расскажи, самой же полегчает. Голос Дарси звучал так участливо, а мне так хотелось выговориться, что в итоге я потащила ее за собой на кухню и вывалила все свои переживания. Ну и Дурюха же ты, добродушно рассмеялась бабуля, но, увидев мои поджатые губы, похлопала меня по плечу. Ничего страшного. С этого дракона давно пора немного сбить спесь, а ты не расстраивайся понапрасну. Мелкая размолвка еще никого никогда не разводила. «Помиритесь». «Да я с ним и не ссорилась», — упрямо ответила я. «Просто хочу сперва встать на ноги, а потом уже думать, а неважно. Да поздно уже размышлять». Бабуля подмигнула мне и посмотрела на часы. «Впрочем, уже поздно и для того, чтобы кофе распивать. Нам пора закрываться». Я устало потерла лоб. «Это был какой-то бесконечный день, а ведь завтра будет не легче». Надо потихоньку вырабатывать режим и не засиживаться до полуночи, чтобы потом не зевать до середины дня. Иди отдохни. Дарси с сочувствием посмотрела на меня. А я провожу гостей и скажу Тревору, чтобы помог мне все убрать. Я не стала спорить и поплелась наверх. Из последних сил ополоснулась в душе и даже толком не высушив волосы, пошла в спальню. Завтра на голове будет колтун, да и плевать, с утра разберусь. Но как только я открыла дверь своей комнаты, Сон моментально слетел с меня, потому что в спальне я была не одна.